Дело о курочке Рябе. Я ехал электричкой из Одинцова в Москву. В моем секторе вместе со мной ехала молодая женщина с маленьким сыном и бизнесмен явно иностранного происхождения, который очень сосредоточенно работал на компьютере. Малышу было скучно, и он капризничал. Мама, чтобы отвлечь малыша, начала рассказывать ему сказку. Это была классика про деда, бабку и золотое яйцо. Мне кажется, что это вообще одна из первых сказок, которые мы слышим после рождения. Ну, помните, жили дед с бабкой, и была у них курица, которая им снесла яйцо, не простое, а золотое. Дед бил, не разбил, бабка била, не разбила. Тут мышь бежала и хвостиком махнула. Яйцо упало и разбилось, и дед плачет, бабка плачет. Малыш явно сказку знал, но слушал с большим интересом. Тут я заметил, что бизнесмен тоже внимательно слушает и даже закрыл компьютер. У мальчика начались слепаться глаза, и мама, прервав сказку, уложила его спать. "Простите", обратился к женщине бизнесмен неожиданно на русском. "Ну что произошло дальше?" В смысле? "Вы рассказывали сыну о... очень интересную историю. Я хотел бы узнать, что произошло дальше". Его русский был неправильный, с сильным акцентом, но вполне понятный. "А это от чего сегодня?" И курочка пообещала им снести новое яйцо, и они перестали плакать. И она держит э, своё слово. Об этом историю молчит. Давно дело было, улыбнулась женщина. Простите меня за мой русский, я только 2 года живу в России, но я плохо понял эту детскую историю. Ну что ж здесь непонятного? Эту сказку рассказывают детям в год и ко той раньше. Например, я не поняла Зачем этот пожилой джентльмен и его супруга начали избивать яйцо? Так оно же золотое. В моей стране Дания — это не повод для избиения. И потом зачем бить несчастное яйцо? Только за то, что оно не похоже на другие. Вы очень глубоко копаете. Это же просто сказка. Я вообще ничего не копаю. Я бизнес-аналитик. Мне просто хочется понять загадочная русская душа. Зачем бить золотое яйцо? в чём смысл? Мне кажется, великий Фаберже этого бы не одобрил. Согласен с иностранным товарищем. Неожиданно вступил в разговор пассажир с левой части нашего ряда. Меня зовут Николай Васильевич Гоголь. И нет, к писателю я не имею никакого отношения, просто совпадение. По профессии я бухгалтер. Так вот, ещё в глубоком детстве у меня к этой сказке были вопросы, но мама только отшучивалась. Я не понимаю, почему дед с бабкой начали плакать, когда мышки удалось разбить яйцо. Ведь они этого и хотели. Э, чтоб чтоб чтоб я не смогу ответить на все ваши вопросы, я просто малышу рассказывала сказку про курочку рябу, которую мне рассказывала мама, а да ей бабушка. Э, милый, а от вас этого никто и не ждёт. Очевидно же, что это не ваш уровень. Меня зовут Генрих Сергеевич, я преподаватель вуза. представился пассажир, который сидел напротив бухгалтера. Ну, такой вот, предположил. Возможно, они плакали из-за своей ничтожности и осознания старости. Мол, они били, били, не разбили, а тут юная мышка только хвостиком махнула и добилась результата. Но почему они его били? продолжал допытываться дончанин. Позвольте мне, вступил в разговор пассажир, сидевший рядом с бухгалтером. Меня зовут Константин Игоревич, я старший следователь прокуратуры. У меня есть вполне рабочая версия. Когда курочка, известная нам, как ряба, снесла золотое яичко, у потерпевших появилась надежда, что это слиток золота. Они, чтобы проверить свою гипотезу, стали бить это яйцо. К их радости яйцо не разбивалось, но от эйфории не осталось и следа, когда мышка махнула хвостиком. Пожилые люди поняли, что золотая в яйце только скорлупа, да и то неизвестно какой пробы, но вполне естественно, что они заплакали. В этот момент следователь как-то неподобающе посмотрел на меня и спросил: "А вы почему отмолчитесь? Что вы думаете по этому вопросу?" Я думаю, что мы уже минут 5 как приехали, сказал я и вышел из электрички.